Глава 32 вторая. Ванесса все таращилась на окровавленные руки Рикки, стоящего перед ней в коридоре. Мысли у нее в голове лихорадочно сменяли друг друга. Может, он и есть паутинный убийца и явился за своей следующей жертвой? Она незаметно сжала руки в кулаки, готовая драться, если понадобится. «Что, черт возьми, ты натворил, Рикки?» — наконец спросила она. «Они мне не поверят», — убитым голосом отозвался он. «Сначала мне нужно поговорить с тобой. Ты можешь попытаться вразумить их. Кто тебе не поверит? Полиция?» Ее взгляд вновь упал на его руки. «Откуда вся эта кровь?» «Из моей комнаты». Там вдруг начало пованивать. Я попытался найти источник этой вонии и обнаружил... Он судорожно сглотнул... «Это было у меня под кроватью». «Что было у тебя под кроватью?» «Чья-то часть тела. Она сейчас вот тут». Рикки ткнул большим пальцем себе за спину на висящий на плече рюкзак, который Ванесса до сих пор даже не замечала. «Это... это чей-то... в общем, сама понимаешь», добавил он, указывая на свою промежность. Ванессу передернула. Сразу припомнились недавние слова Эйба о пауках осох. «Вы вообще в курсе, что паук-чувак обламывает свой собственный хер и оставляет его в вагине у самки, чтобы не дать конкурентам проникнуть в нее?» «Тебе нужно пойти в полицию», — сказала Ванесса, — «немедленно». «Нет, они мне не поверят. Они обвинят моего сына и используют это против него. Я знаю, ты не думаешь, что это его рук дело». «Если бы ты только могла просто поговорить с полом трассом, тебя-то он выслушает, а не станет делать поспешные выводы». «Пожалуй, ты прав», — осторожно произнесла Ванесса. «Сейчас вот только достану свой телефон и сразу ему позвоню». Она уже медленно потянулась за мобильником, но тут, за спиной у Рики, вдруг возникла чья-то высокая фигура. Это был Дэймон». Рикки медленно повернулся, выставив перед собой окровавленные руки. Деймон нет!» Но было уже поздно. Едва увидев кровь, тот налетел на него всем своим весом. «Мой сын этого не делал!» — выкрикнул Рикки, когда Деймон повалил его на пол. «Ванесса, он этого не делал!»